На поле действовало 10 разрозненных игроков, и каждый стремился побыстрее забить гол Ван Хаттому, как будто новозеландцы только затем и выбежали на аккуратно подстриженное пружинистое поле Росаленды. вред ли кого можно было упрекнуть в легкомыслии или нежелании действовать в полную силу. Шенгеля, Гаврилов, Баль, до да кого только не видела штрафная наших соперников, а мэрч никак не хотел влетать в ворота. Нужно заметить, что и новозеландцы не спешили вот так за здорово живешь уступать нам. Ребята, отдадим им должное, там были знающие, неплохие в лучших английских традициях технической подготовкой, умением четко отобрать мяч и ликвидировать атаку. Ну, а уж когда мы способствовали им неумением умением управлять собственными эмоциями. то новозеландцы, кажется, даже поверили в возможность забить нам гол. Во всяком случае, пара контратак, начатых чьих островитянами после наших неудачных попыток в одиночку сольно прорваться на верную дистанцию, то есть чуть ли не к одиннадцатиметровой отметке, заставили и защиту, и Досаева поволноваться. Что-то непонятное творилось на поле, и с этим нужно было кончать. И чем быстрее, тем лучше. Я что-то кричал ребятам, кажется, выплескивал из горяча обидные слова, но их не замечали и никак не реагировали. Нужен был гол, чтобы обрести уверенность, спокойствие и собственный стиль игры. Я метался по полю от ворот до ворот, но в том не было и признаков нервозности. Просто я видел, как к моим действиям подключаются ребята, выполняя какие-то четко определенные в тот или иной момент действия, и не в одиночку, а во взаимосвязи с партнерами. Бил поворотом, выводил на удары товарищей, убегал в защиту на помощь Досаеву. Все получалось: точные пасы отрывы от Опекунов, выходы на отличные позиции. Пожалуй, я не столько думал, как самому забить гол, К я об этом даже во сне мечтал, сколько хотел, чтобы это сделал кто-то из товарищей. Это сразу бы внесло, как я говорил, четкость и осмысленность в наши действия. Наконец, Юрий Гаврилов, московский спартаковец, нападающий острый и чувствующий позиции у ворот, оказался там, где нужно, и мой пас использовал на все 100. Мы повели. И действительно, игра выровнялась словно ребята одновременно вспомнили, что говорил на установке Бесков, и задействовали спокойно, если вообще этим словом можно определять игры на чемпионате мира, выверяя свои проходы или пасы. Меньше стало суетливости, и новозеландцы это ощутили немедленно, потому что мяч теперь больше гостил на их половине поля. Сам в самом начале второго тайма наконец-то удался удар Ивне. 2:0. Со всем было видно, что игра сделана, но наши атаки не остыли. На 68-й минуте, не без моей помощи, и Сергей Болтача забил третий мяч. Кстати, этот гол оказался юбилейным для чемпионатов мира. 1.600-ый по счету в финальной части игр. Наши же будущие соперники по четвертьфиналу, сборные Польши и Бельгии, встречались с заведомыми аутсайдерами командами Камерона и Сальвадора. Поляки так и не смогли забить ни единого мяча. Тренер камерунцев Жан Венсан сказал после матча: "Я очень доволен и результатом 0:0, и самой игрой. Правда, судьба не совсем благоволила к нам, и на мой взгляд, мы были гораздо ближе к победе, чем польские футболисты". Э, Антонин Пехечек Наставник сборной ПНР удрученно заметил: "Конечно, мы еще не потеряли шансов выйти в следующий этап первенства, но ситуация для нас значительно осложнилась. Главная проблема сборной игра нападающих. В двух матчах мы не смогли забить ни одного мяча". Детис, тренер бельгийцев, тоже сетовал на форвардов. Сборная Сальвадора не собиралась по видео атаковать даже после того, Как мы открыли счет, над чем занимались наши нападающие? Как видим, чемпионат мира выдвигал трудности не только перед советской сборной. В нашей подгруппе оставалось провести два матча: СССР Шотландия и Бразилия новой Зеландия.